закачались, забились, как испуганные птицы на темном фоне низких нот. Сначала мать не трогали эти звуки. В их течении она слышала только звенящий хаос. Слух ее не мог поймать мелодии в сложном трепете массы нот. Полудремотно она смотрела на Николая, сидевшего, поджав под себя ноги. В другом конце широкого дивана разглядывала строгий профиль Софии и голову ее, покрытую тяжелой массой золотистых волос. Луч солнца сначала тепло освещал голову и плечо Софии, потом лег на клавиши рояля и затрепетал под пальцами женщины, обнимая их. Музыка наполняла комнату все теснее и незаметно для матери. Будило ее сердце. И почему-то при дни встала из темной ямы прошлого одна обида, давно забытая, но воскресавшая теперь с горькой ясностью. Однажды покойный муж пришел домой поздно ночью, сильно пьяный. Схватил ее за руку, сбросил с постели на пол, ударил в бок ногой и сказал Ступай вон, сволочь.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 и боязливо пела боюкая уснувшего ребенка и обиженное сердце свое «О-о-о! В одну из минут, проведенных ею там, над головой ее мелькнула, улетая вдаль, какая-то черная тихая птица. Она разбудила ее, подняла. Дрожа от холода,